Бля, тетушка, ее травили. И кажется... И кажется, тетушка, так мы зовем Уэлша, что-то знает, но не хочет сказать дяде. То есть для тетушки-то он не дядя. Послушай, Рони, возьми-ка ты лучше такси, приезжай сюда, а то у меня голова идет кругом. По-вашему, я не сучушь? Видели бы вы, что тут творится. Ладно, тетечка, я буду у вас минут через десять. Старший инспектор Генри Тибит прибыл в редакцию стиля в начале десятого. К этому времени на улице уже скопила столпа, и несколько вежливых молодых констеблей уговаривали собравшихся разойтись. В остальном все выглядело вполне спокойно. Войдя в старинный XVIII века холл, Генри наткнулся на охранявшего помещение сержанта. — Рад вас видеть, сэр, — с чувством произнес сержант. — Нам здесь здорово достанется, уж это точно. — Что вы имеете в виду? — Женщины! — мрачно пояснил сержант. — Женщины, манекенщицы и прочие, реву не оберешься. — Но я что-то никого не вижу, куда вы их дели? «Слава Богу, они еще не приходили», — сказал сержант. «Тут пока только несколько уборщиц и швейцар, который нашел тело, сэр. А когда же придут все другие?» «Вообще-то должны в девять тридцать, но швейцар говорит, что сегодня кое-кто может опоздать». «Почему?» «Они работали ночью, как я понял». В это время возле входных дверей началась какая-то возня. Генри обернулся и увидел дюжего констебля, боровшегося с парнем в кожаной куртке. Сержант вздохнул. «Видали — Видали? И крикнул юноше в куртке. — Сколько раз тебе говорить! Марш отсюда! — А пакет! — Пакет! — Пакет! — Гоните пакет! — Это же парижский! — Он к восьми часам нужен! — «Псих!» — флегматично заметил сержант. «Пока еще только один, а там... там подойдут и другие...» «Подождите минутку...» — остановил его Генри и обратился к посыльному. «Если я верно понял, вы, молодой человек, должны были взять у них парижский репортаж и к восьми утра отнести в типографию». — Да, сэр, — оживился посыльный. Это, — Это очень срочно, вы не можете добыть его для меня? — Срочно-то, срочно, — срочно", сказал Генри. — Да здесь, видите ли, молодой человек, случилось несчастье. Умер человек. Лучше позвоните-ка в типографию, предупредите их, а я постараюсь сделать, что возможно. — «Спасибо, сэр. Вы... вы сразу увидите наш пакет. Он должен быть в кабинете редактора, и на нем надпись в типографию». Курьер продолжал что-то еще кричать, и тогда, когда Генри с сержантом вошли в лифт. «Ну а теперь, — сказал Генри, — введите меня в курс дела». Рядом с огромным сержантом он выглядел малорослым и неказистым. Ничем не примечательный немолодой мужчина лет за сорок... Голубоглазый, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами, манеры скромные, голос тихий. Он казался нерешительным и робким, но внешность эта была так же обманчива, как обманчиво простенькие и, кажется, маленькие черные платья от Монье. Сержант, прекрасно зная, что обязан доложить обо всем четко и подробно, стал рассказывать, тщательно подбирая слова. «Хатчинс!» «Дежурный по этому кварталу позвонил нам в участок в 7.56», — начал он. Тот парнишка выбежал из здания и чуть его с ног не сбил. Хатчинс с ним и раньше разговаривал примерно в четверть восьмого, когда этот парень чуть не перебудил весь квартал. Теперь ясно, что дама, которая должна была отдать ему его драгоценный пакет, была уже мертва». Хатчинс тогда взялся подкараулить его мотоцикл, пока курьер звонил в редакцию по телефону. Но никто, конечно, не ответил и только позже, без 10:08, Элфред Сэмпсон, швейцар, вошел в здание и поднялся посмотреть, в чем там дело. Он-то и увидел первым, что эта дама умерла. Цианистое отравление, это уж точно. Сейчас ее осматривает доктор, но... Я помню тот прошлогодний случай. Это... Циан, точно вам говорю. А кем она у них работает? Работала. Сержант заглянул в свой блокнот. Мисс Элен Пенкхерст, заместитель главного редактора... — Вот почти все, что мне удалось выяснить, пока не нагрянули уборщицы. Наверх я их, конечно, не пустил, а задержал в приемной на случай, если вы захотите с ними потолковать. — Что еще вы сделали? Э, — Позвонил главному редактору, мисс Марджори Френч. Она сейчас будет здесь. «Хм. Разумно — Разумно, — одобрил Генри. — А... — Что вам известно о родных погибшей? — Пока ничего. Может быть, что-нибудь знает мисс Френч? Я решил не трогать сумочку умершей и в столе ничего не смотрел. Лифт мягко остановился на четвертом этаже. Генри вышел и огляделся. Стиль размещался в старинном доме. Было заметно, что эту старину, несмотря на требования времени, Бережно охраняют и поддерживают. На дверях, обрамленные позолоченными рамками, со вкусом сделанные таблички. Мисс Эллен Пенхерст, заместитель главного редактора. Мисс Тереза Мастерс, редактор отдела МОД. В конце коридора еще одна дверь с надписью «Мисс Марджори Френч, главный редактор». А на противоположной двери простая деревянная дощечка с одним словом «МОДЫ». И два объявления, прикрепленные лейкопластырем, посыльные и манекенщицы, на примерку, сюда. И на втором, входите сразу, если будете стучать, вас не услышат. Сержант осторожно кашлянул. Она здесь, сэр, в своем кабинете? расскажите ко -ка мне хоть немного, что это за ночная работа? — попросил Генри. — Это мисс Пенкхерст, очевидно, тоже участвовала в ней. — Я мало что разузнал, сэр, — ответил сержант. — Вы лучше у самой мисс Френч спросите. Швейцар мне только объяснил, что все должны были работать допоздна, потому что готовился какой-то специальный выпуск. Она... он не знает точно, кто тут оставался... «Но говорит, что этими делами занимается всегда начальство, самая верхушка, и эта бедная леди должна была все написать, поэтому она в таких случаях оставалась здесь на ночь и в семь часов утра вручала материал нашему приятелю-курьеру. Остальные уходили раньше. Это все, что я могу вам сообщить». «Ну что ж», — сказал Генри, — — Давайте на нее взглянем. Он открыл дверь кабинета. Если входишь в комнату, где лежит труп, то вряд ли станешь обращать внимание на что-нибудь другое. И все же первое, что заметил инспектор, была вовсе не Элен, а царивший в кабинете беспорядок. Оба стола завалены грудами бумаг, как будто какой-то сумасшедший разбросал их по комнате нарочно, и уж совершенно неожиданным было то, что творилось около стола Элен, полуслан женским бельем, вперемешку с чулками, блузками, свитерами, бусами, головными щетками, которые вываливались, надо полагать, из пустого чемодана, стоящего посреди этого хаоса. Коробочка пудры открылась и усыпала всю комнату тонкой розовой пыльцой. Воздух был насыщен тяжелым густым ароматом, исходившим от валявшегося на полу разбитого флакона духов с парижской этикеткой. Если добавить что, кроме центрального отопления, в комнате горел еще и электрокамин, легко представить себе, как там было душно. Генри почувствовал, что его мутит. А среди всего этого хаоса, Уткнувшись лицом в клавиши машинки, сидела мертвая Элен. Генри увидел, что Элен была привлекательной женщиной. Темные волосы изящно уложены, стройная фигура, одета в очень простую серую юбку и пушистый белый свитер. Даже сейчас во всем ее облике оставалась Таинственная печать элегантности, которую в какой-то мере придавала всем сотрудникам работа в журнале «Стиль». Темно-серые замшевые туфли были мягкие, как перчатки. Одна туфля валялась под столом рядом с такой же темно-серой сумкой. На столе лежали очки, высыпанные искусственными бриллиантами оправе. Левая рука Элен все еще покоилась на клавишах машинки. Правой она продолжала сжимать обломок разбитой чашки, синий с белым. Подсохшая лужица чая темнела на пестрой циновке, а старый красный термос скромно стоял в дальнем конце стола. — Здорово здесь воняет, верно, сэр? — поморщился сержант. Я думаю, доктор Радеханек был поскорее отсюда выбраться. Он, наверное, ждет вас в соседней комнате. Генри рассеянно кивнул. Он смотрел на руки умершей, так не соответствовавшие ее элегантной внешности. Крепкие, с подстриженными ногтями, без лака. Рабочие руки. Обручального кольца не было. Затем он осмотрел машинку, клавиши тоже были покрыты тончайшим слоем розовой пудры, а на вставленном в каретку листе напечатано «Чернильно-синие розы, разбросанные по белому муслину, придают... Здесь текст обрывался. Похоже, что тому парнишке долго еще придется ждать парижских материалов. Генри очень осторожно вынул... Из термоса пробку, предварительно обернув ее чистым носовым платком. Понюхав содержимое термоса, он убедился, что еще теплый чай сильно отдает горьким миндалем. «Сомнений нет», — заключил он, — «в термосе циан. Чай нужно послать на экспертизу, но я и не так слышу». Он заткнул термос пробкой. — Фотографы и дактилоскописты уже все обработали? — Да, сэр. — Тогда пусть ее унесут. Но смотрите, у меня больше ничего не трогать. Я повидаюсь с доктором. — Он там, сэр, в кабинете главного редактора? — сержант указал на дверь, ведущую в смежную комнату. — Когда начнут подходить сотрудники, задержите их внизу пока мы тут не оглядимся. Соседняя комната резко отличалась от кабинета Элен. Она была значительно больше и просторнее, на стенах картины и среди них литография раннего Пикассо. Все здесь выглядело отменно аккуратно, вплоть до старательно отточенных карандашей и ровного ряда разноцветных шариковых ручек на обитом кожей столе. Таким и должен быть кабинет главного редактора». В то же время во всем ощущалось, что хозяйка кабинета — женщина. Полицейский доктор, крупный мужчина с печальной физиономией задачи на ищейке, сидел за столом. «А, это вы!» — протянул он разочарованно, будто никак не ожидал встретить здесь Генри. «Что ж, прекрасно, прекрасно мне, ведь скоро нужно уходить, дела!» Заключение готово. Да, цианистое отравление, по всей видимости, яд положен в чай. Странно все же, что она не почувствовала запаха. Я уж думаю, не самоубийство ли? Доктор покачал головой. У нее был сильный насморк, едва ли она могла чувствовать хоть какой-нибудь запах или вкус, похоже что ее знобило, иначе зачем бы ей понадобилось включать электрокамин? Когда примерно наступила смерть? До вскрытия я не могу ответить точно. Что-нибудь между тремя и шестью часами утра. Можно ее увести? Я уже приказал сержанту. Доктор сморщил свою грустную физиономию в какое-то подобие улыбки, встал и направился к дверям. На пороге он столкнулся с сержантом. Э, — Простите, что беспокою вас, сэр, — сказал сержант. — Мисс Френч пришла. — Попросите ее сюда, — приказал Генри. Инспектор не совсем ясно представлял себе каким он ожидает увидеть главного редактора. Но в тот момент, когда вошла Марджори Френч, он понял, что она идеально подходит для этой роли. Все было как надо. Безупречно сшитый костюм, большой гриб фетровой шляпы, слегка подсиненные седые волосы, Тонкие нервные руки, украшенные перстнем с огромным топазом надетым на тот палец, где замужние женщины носят обручальное кольцо. Трудно поверить, что эта пожилая женщина работала до поздней ночи. Еще труднее представить себе, что менее часа назад ее разбудили, чтобы сообщить ей об ужасном неожиданном несчастье. Доброе утро, инспектор Цибет. — быстро проговорила Марджори. — Какое страшное событие. Расскажите мне, пожалуйста, все подробно. Я постараюсь помочь, чем могу. Сержант кое о чем уже сообщил мне, но ваше присутствие заставляет предположить, что смерть бедной Элен не была естественной. Она села за стол и раскрыла массивный кожаный портсигар. «Вы курите, инспектор?» «Будьте добры, присядьте». Генри поблагодарил ее с трудом, поборов ощущения, будто это его пригласили для беседы. Опустившись в кресло, он внимательно взглянул на Марджори Френч. Ее руки слегка дрожали. Заметил он также темные круги под глазами, которые не удалось полностью скрыть даже с помощью косметики, Пожалуй, Марджори слишком хорошо играла свою роль. — Мисс Френч, боюсь, что ваша заместительница была убита. — Вы в этом уверены? — невозмутимо спросила Марджори. — Значит, вы исключаете возможность самоубийства. А вы считаете, что у нее были причины? Я не сплетница, медленно проговорила Марджори, и никогда не лезу в частные дела моих сотрудников. Но порой не видеть что-то невозможно, я считаю своим долгом сообщить вам. В последнее время я очень тревожилась за Элен. Марджори замолчала. У Генри создалось впечатление, что ей крайне неприятно говорить на эту тему. Тщательно подбирая слова, она продолжила. «Там, где мужчины и женщины работают вместе, время от времени неизбежно возникают какие-то привязанности». Мы не исключение, наоборот. У нас все это даже чаще бывает, потому что служащие у нас мужчины артистичные, увлекающиеся натурой, а женщины, как правило, очень привлекательны. Вот и у Элен был довольно бурный роман с одним из наших фотографов. Его имя Майкл Хилли. Но... Почему это могло заставить ее покончить с собой? Вероятно, потому что дело обернулось скверно, Майкл по природе волокита. Не думаю, чтобы в этом случае он затевал что-нибудь более серьезное, чем легкий флирт. Я сама была крайне удивлена, когда до меня дошли слухи об их романе Ленна Тура страстная и сильная. Последнее время она была просто сама не своя. Говорят, из-за того, что Майкл решил с ней порвать. Между нами, говоря, я собиралась послать Майкла на несколько месяцев в Америку. Конечно, это вряд ли разрядило бы атмосферу в редакции. А в чем у вас тут дело, мисс Френч? Марджори немного помолчала, затем взяла сигарету и, сделав глубокую затяжку, наконец выдавила из себя. «Видите ли, Майкл Хилли, муж Терезы Мастерс, нашего редактора отдела МОД, вот как? Надо полагать, мисс Мастерс и мисс Пенкхерст Не очень-то жаловали друг друга. Наоборот, они были очень дружны. Довольно странно, но почему вы в таком случае считаете, что неприятная атмосфера в редакции не разрядилась бы после отъезда мистера Хилли? Марджори сосредоточенно разглядывала свои ногти, покрытые ярко-розовым лаком, Казалось, она поняла, что сделала ошибку и соображала, как ее исправить. Наконец, она придумала. Я неправильно выразилась. Я хотела сказать, что Элен не сразу удалось бы побороть свое увлечение. Думаю, что в первые недели ей было бы даже хуже, чем прежде. «Ну что же», — сказал Генри, — Все это очень интересно, однако версию самоубийства мне придется по некоторым причинам отклонить. Почему же она умерла? Как это случилось? Ее отравили. Кто-то подлил яйца, не стыкали в чай. Понятно? Задумчиво протянула Марджори. Похоже, это сообщение не потрясло ее. Бедная Элен. — А может быть, инспектора нас сама отравилась? — Может быть, да только вряд ли, — сказал Генри. Во-первых, она не оставила записки. Во-вторых, уж очень неподходящий выбрала она для этого момент в самый разгар работы. В-третьих, кто-то явно обыскивал ее кабинет, перерыты не только бумаги, но и личные вещи, мисс Пенкхерст. — Личные вещи? — «Личные вещи!» Марджори удивленно подняла глаза. «Что вы имеете в виду, инспектор?» «Если хотите, можете зайти и убедиться. Кстати, вы смогли бы объяснить кое-что?» Марджори встала и направилась к двери, ведущей в кабинет Лен.